Глава 12 Разница между мирами хлестнула с такой силой, что я несколько секунд крутилась юлой, пытаясь найти тара и грозящую опасность в комнате наблюдения. Из нее мы переместились в каменный век всего несколько часов назад, но по ощущению, будто прошел месяц. Охранник храпел на диване, присыпанный недоеденными чипсами. На экранах передавались изображения из лифтов, холла, придомовой территории стучащего дома и ни одного пещерного человека вокруг. Я осмотрела все. Комнату охраны, все холлы и коридоры, весь двор. Хорошо, что перед ужином я переложила ключи и телефон в карманы штанов на случай поцелуя. Поэтому я даже в багажник лимонки залезла в порядке бреда, а потом закрылась в машине и почувствовала, что сжатая пружина во мне вот-вот ударит и все выльется в слезы. Нет, я не разрыдаюсь. Я найду Тара. Ему точно нужна моя помощь. Перед глазами промелькнули воспоминания, как пещерный отпускает меня и летит вниз. Лимонка взвизнула шинами, а я крепко вцепилась в руль обеими руками. Тар сильно ранен. Он же в порядке. Наверняка ему срочно понадобится помощь. Я летела по дороге так, что все вокруг смазывалось цветные пятна на черном фоне, пока не добралась до домика Грейс. Выскочила из машины, громко хлопнув дверью и разбудив всех соседских собак. В одной из комнат вспыхнул свет. Открылась входная дверь. «Мари!» — новая хозяйка дома сонно протерла глаза. «Что-то случилось?» «Да, мне срочно нужен ваш подвал!» Я босыми ногами застучала по ступеням подвала и чуть не завыла, когда он оказался пуст. «Тар!» – закричала я. «Мари, вы ранены?» Наверное, я выглядела сумасшедшей в ее глазах, босая, с завернутыми до колен штанами, в грязном топе со стесанными руками. Даже представлять не хочу, что с моими волосами. Мне впервые. Дела не было до внешности. Мне нужно найти пещерного, доверяющего огромным змеям. Может, он в квартире со скелетом? Почему я сразу об этом не подумала? Не прощаясь, я пронеслась к машине и снова разрезала своей лимонкой воздух ночного города. В стучащей квартире было удивительно тихо. И здесь тоже не было тара. Неужели и вся нечисть теряет плоть, когда он не в этом мире? Из меня будто все силы разом выпили». Я опустилась на диван, откинулась на спинку и невидящим взглядом уставилась в потолок. В груди горело, а голова кружилась от калейдоскопа сегодняшнего вечера. Рыбалка, ужин, звездный дождь, змея, обрыв, поцелуй со вкусом крови. Он же выжил, да? Тар же крепкий мужчина, сильный, он сможет. По потолку заплясали рассветные лучи, а я так и не сомкнула глаз. Вдруг рядом раздался стук. Я повернула голову и увидела скелет, сидящий рядом со мной на диване. На правой руке — костет, в левой — бита. Если костяной здесь, то и тар... Я пробежалась по квартире, но нашла лишь еще пару скелетов. Они словно готовились к бою. Один жонглировал охотничьим ножом, второй прицеливался в стену из пистолета. «Да это не скелеты, а бандиты какие-то!» «Как же так? Тара нет, а нечисть во плоти есть!» «Может, это ключик к нему? Может, если я разберусь с ними, то пещерный появится в моем времени?» На меня скелеты не обращали никакого внимания. Через стену кухни прошел еще один костлявый, с потолка спрыгнул другой и взял из раковины розочку, разбитое горлышко бутылки. «Ребята, вы в бой идете?» Скелеты замерли, разом обернулись ко мне и дружно кивнули. «И кого колотить будете?» Скелет, который до этого сидел со мной на диване, встал и подошел к окну. Указал мизинцем вниз, во двор. Я посмотрела на дорогу и увидела, как у подъезда останавливается черная тонированная иномарка в окружении двух внедорожников. Сначала вывалилась охрана, потом, важно, вышел мужчина в костюме и черных очках. Из подъезда тут же выскочил охранник, а через мгновение подбежали еще два мужчины. Они разве что не раскланились. «Кто это?» Я повернулась к скелету, а тот провел пальцем по шее, делая чик. «Посыл понятен. Это их цель». Так вот, зачем они воровали оружие. Надо срочно узнать, кто этот мужчина внизу. И почему костлявые так жаждут свести с ним счеты? Это было странно. Грузовой лифт, полный вооруженных скелетов, и я. Поймала единственное отражение в зеркале, свое, и вздрогнула. Да я гораздо хуже выгляжу, чем вся эта костлявая компашка. А еще меня обеспокоило, что хоть мои спутники не отражались, их вооружение очень даже. Значит, и вред они могут нанести настоящий, а не эфемерный. Я нажала на кнопку «Стоп», чем заслужила несколько недовольных поворотов головы в свою сторону. Я тут подумала, давайте сначала я пойду на разведку, а? Скелет нажал кастетом на кнопку. И лифт, вздрогнув, поехал дальше. Что делать? Седьмой этаж. Шестой. На пятом лифт остановился. Открылись двери. На меня снова смотрел тот самый следователь. Открыл было рот, чтобы излиться гневом. Но заметил летающее в воздухе вооружение. Молотить все подряд передумал. Чуть было не пропустил закрытие дверей, но вовремя подставил ногу вошел в лифт, натянутый как струна, провел рукой над летающим в воздухе разбитым бутылочным горлышком и тихо спросил. Фокусница? Возможно, это мой единственный шанс объясниться, пока не доехали вниз. Если бы. Вы же видели, как мы с другом исчезли. Я для достоверности зажалась в угол и показала кивком головы на скелетов. В зеркале лифта я видела, как все это видит он. Летающий в воздухе кастет, охотничий нож, бита, розочка от бутылки, электрошокер, еще какая-то странная металлическая штуковина и я, вжавшаяся в угол. Что за чертовщина? Следователь попробовал поймать биту, но та отплыла в сторону. Точнее, это с его точки зрения все выглядело именно так. А с моей он просунул руку прямо через ребра костлявого, И попытался отнять средство обороны, которое возмущенный скелет тут же переложил в другую руку. Это показало, ходячая нечисть агрессивная, но только в отношении одного конкретного человека. Других даже не трогают. Чем ниже опускался лифт, тем тревожнее мне становилось. Мужчина в форме-то не видел, как костлявые разминались. А вот я наслаждалась зрелищем вовсю. Скелеты приседали, дергали руками, постоянно заезжая друг на друга. Один раз даже звякнули кастетом об охотничий нож. С каждой секундой все больше осознавала – нечисть не шутит. И она совсем не миролюбивая, в отличие от того же привидения Грейс из таинственного домика. Это настоящая потусторонняя банда, которую оживил Тар, и мне как-то надо с этим справиться. Звоночек подсказал. Двери вот-вот откроются на первом этаже. Перед глазами тут же пронеслась картина, как эта костлявая шпана бежит на врага в костюме и волнееносно сводит с ним счеты. От ужаса волосы зашевелились на затылке. «Ловите оружие!» — крикнул я следователю, и тот неожиданно послушался. Мы отобрали биту, кастет и электрошокер. Двери лифта открылись, и два скелета, вооруженные охотничьим ножом, и розочкой от бутылки понеслись в сторону представительного мужчины, который важно рассказывал что-то небольшой кучке людей. О, нет! Нож и розочка летели прямо в толпу. Но не тут-то было. Как я ни старалась? Потусторонняя бригада была быстрее, а толпа заторможенно смотрела на летящие в них предметы. В отчаянии крикнула. «Я вас откопаю!» И тут же скелеты затормозили и заинтересованно обернулись. Ники всегда говорила, что главное – заинтриговать клиента, а потом уже прощупать, чем действительно можно зацепить. Эта банда, конечно, меньше всего походила на привычных мне потенциальных покупателей, но они в каком-то роде тоже были моими клиентами. Сначала надо удовлетворить их потребность, потом и квартиру продать можно». — Меня? — представительный мужчина совсем непредставительно ткнул себя пальцем. — Это вы меня закапывать собрались? Ему не так послышалось, но скелеты тут же одобрили порыв. Закивали. Следователь встал рядом со мной. — Вы к кому обращаетесь? — Вы можете пригласить главного на приватный разговор? — попросила я и тут же получила пристальный взгляд. Все-таки висевшие в воздухе предметы были весомым аргументом. Мужчина в форме пошел договариваться. Невольные свидетели происходящего на удивление лишь косо посматривали на розочку и охотничий нож, будто это было в порядке вещей. Куда как подозрительней они поглядывали на меня. «Согласна, видок у меня не ахти. Это же подтвердил и тот самый представительный мужчина, который подошел ко мне» и оценил скупым, пренебрежительным взглядом. А мне впервые была безразлична собственная внешность. Хотелось побыстрее разобраться с делом, и не ради денег, ради возвращения Тара. Наверное, ему нужна медицинская помощь. Что он там в своем каменном веке сможет сделать с ранами? А если внутреннее кровотечение? А если... «Дамочка, вы что-то хотели?» Едва заметно поморщился мужчина. «Солидарно со скелетами. Неприятный кадр. Но резать-то зачем?» «Вы что-то хотели?» «Нужно поговорить». «Говорите». «Лучше в более спокойной обстановке». «У меня нет времени. Если это все, что вы хотели...» «Какой неприятный тип!» «Вас ничего не смущает?» Я показала налетающую вокруг нас розочку. Скелет самозабвенно описывал круги, угрожая. Кажется, если бы у него были глаза, мускулы и кожа, он бы грозно щурился. «Я такое пережил, девочка, мне твои фокусы!» «Снова меня не так поняли. Нужно к делу переходить, а то опять окажусь в кандалах». «При постройке вы замуровали нескольких человек?» И тут же с мужчины слетела вся надувная важность он в миг превратился в ходячую угрозу. Даже кожа словно потемнела. «Следите за словами. Тут представитель правопорядка. Кто я? Думаю, вы знаете», — поправил лацканы пиджака мужчина. «Не знаю. Я лишь вижу, что один из погубленных вами готов всадить вам нож в спину». Мужчина обернулся, чуть ли не подскочив на месте, и в его нос уперлось лезвие охотничьего ножа. «Что за фокусы?» «Убери нож!» «Это не я! Здесь неупокоенные из-за вас души! Стучат по квартирам, мешают людям, покоя требуют!» Свидетели поняли, что дело пахнет жареным. Достали мобильники, включили камеры. Я поморщилась. Выгляжу ужасно. Если обрету известность, меня из всех редакций выгонят. А о неделе моды можно будет и не мечтать. — Что за бред вы несете, девушка? Командир, ты слышишь, о чем она говорит? Арестуйте ее за нападение на чиновника. Следователь стоял на месте. Следователь сам жил в этом доме. Следователь устал от стука и, кажется, стал чуть-чуть верить в чертовщину. Вдруг сказал мне. — Вы только и сами успокойтесь, пожалуйста. Я даже на несколько секунд потеряла дар речи, Он меня тоже за нечисть принял? С другой стороны, неудивительно, ведь я на его глазах растворилась в воздухе. Охотничий нож опустился и ткнул острием в район живота, пощекотал мужчину по нервам. Тот покрылся фиолетовыми пятнами и выпучил глаза, но двигаться не смел. — Какие доказательства? — просипел он. — Убери нож. Давай поговорим нормально. Кто вы такая? — «Я риэлтор. Продаю дома, которые в народе называют плохими. Жители этой многоэтажки, например, давно страдают от неясных стуков. И я нашла проблему». Из толпы зевак вдруг вышла женщина. «Мы его по этому поводу и вызвали. Даже на прием ходили». «Как вы вовремя!» Я посмотрела на скелетов. «Теперь ясно, почему они готовились». Они делали всё, чтобы заманить этого мужчину на свою территорию. И слава святому Луи, не торопились применять оружие, иначе тут давно бы было место преступления. Вот только чиновник никогда добровольно не признается в том, что сделал. Эх, если бы он видел то, что видела я, как ему буквально в затылок дышит парочка костлявых, а остальные окружили душным кольцом. И тут скелет с ножом потерял терпение. Так ткнул чиновника ножом в живот, что тот отскочил на шаг. И еще раз, и еще. Скелет словно загонял его в сторону лестницы. «Там есть проход вниз?» На мой вопрос следователь кивнул. Толпа с гаджетами двинулась за нами следом. Скелеты гнали чиновника вниз. И на все его попытки сбежать лишь вооружались отложенными ранее предметами. «Да что происходит? Это незаконно!» И лишь один скелет остался стоять в стороне. Я заметила, что он сновно наблюдает не за чиновником, а за толпой. Одна женщина отстала и костлявый встал рядом с ней. Неужели он ее знает? Чиновника тем временем загнали на парковку прямиком к той памятной стене, где мы с Тарым познакомились с потусторонней бандой. Оказалось... С другой стороны стены есть дверь. Она не имела ручек, только две дыры. Именно к ней пригнали чиновника скелеты. «Откройте дверь, если вам нечего скрывать». Чиновник покрылся потом. «Еще бы!» В него упирался нож, по плечу легонько постукивала дубинка, а розочка под ногами выводила стрелки в сторону двери. «Кол, у тебя есть ключи?» Вдруг спасил следователь у охранника, который был в толпе зевак. Нет, я никогда не видел, чтобы туда кто-то заходил, и ключа нет. Нам просто сказали не совать нос не в свое дело. Чиновник мстительно посмотрел на меня. Видно было, он считает, что это я сунула нос не в свое дело. И, может быть, я никогда не рискнула противостоять такой личности, если бы не раненый Тарр. «Откройте!» — вдруг крикнул один из снимающих на телефон. «Я не могу! Я вообще не понимаю, что происходит! У меня нет... Ай!» Дубина стукнула чиновника по носку кожаных мокасин и тут же по второму. «Эщ!» И тут чиновник словно увидел на миг толпу скелетов. Привалился к двери, разом взмокнув. По виску потекла крупная капля пота, потом еще одна — Трясущимися руками он достал телефон и кому-то набрал. «Принеси ключ от долгостроя. Да, точно, уверен. Мне нужно повторить?» Чиновник осел по двери, закрыл глаза и не открывал их минут двадцать, пока не прибежал его помощник с ключом, больше напоминающим длинный винт. Открывая замок, он постоянно оборачивался через плечо, сглатывая страх и снова принимался за работу. Был отперт верхний замок, потом нижний. Со скрипом железный заслон отворился. Следователь вошел первым, освещая дорогу фонариком от телефона и ведя съемку. Я заглянула следом. Прямо из бетонной стяжки торчало несколько костей. Женский вскрик эхом прошелся по цокольному этажу. Я так и знала, я говорила, это он, это все он. Ты убил моего мужа. Чиновник не стал молчать. Твой муж был членом банды, рикетиром, туда и дорога. Я очень внимательно слушала, пытаясь понять, кто хороший, а кто плохой. И чем больше узнавала, тем больше понимала. Никто, один вор в законе. Вторые — противоборствующая банда. «А «Разберемся», — сказал следователь. «Я уже вызвал оперативную группу и криминалистов». Я посмотрела на кости в бетоне. Охватило странное чувство, тревожное и в то же время светлое. Плохие люди или хорошие, все хотели покоя, и чтобы родные знали, где они. Охотничий нож — со звоном упал на наливной пол. Следом разбилось о него же бутылочная горлышко. Скелеты пропадали. Один отвесил мне поклон и растворился в воздухе. Второй помахал костлявой рукой. Кто-то просто молча ушел в иной мир, словно его и не было. И лишь один долго не мог уйти. Тот, кто стоял у плачущей женщины. Когда он, наконец, пропал... Я выдохнула. — Все? Следователь словно пытался прочитать что-то по моему лицу. — Теперь не будет стука? — Если только от соседей. Грустно улыбнулась я. — А вы? Что не пропадаете? — Не дождетесь. Я у вас еще квартиру продам. А теперь мне пора идти. Я не просто вытащила скелет из шкафа, Я тут целую банду из дома доставила в мир иной. Должно же это помочь, верно? Может, Тар появился на том диване? В лифте? В холле? Я остервенела нажимала на кнопку лифта, молясь всем богам на свете, особенно богу пещерных людей, какой бы он у них не ни был. Лифт словно назло медлил, а вез вообще с черепашьей скоростью. Ключ застревал в дверном замке. Ручка не хотела нажиматься. Все словно сговорились против меня. И вот когда я наконец открыла дверь квартиры и зашла, снова услышала стук из шкафа. Неужели снова скелет? Я одним рывком отодвинула дверцу шкафа. тар